Глава 6. Морган принимает решение захватить Пуэрто-Бельо, собирает флот и овладевает городом с горстью пиратов. Когда французы покинули Моргана, то для англичан, казалось бы, настали плохие времена, и мужество, необходимое для новых походов, у них иссякло. Однако Морган приободрил их. Он сказал, что стоит им лишь последовать за ним, и он найдет средства и пути, чтобы добиться успеха. Предложение Моргана побудило их снова отправиться вместе с ним. К флотилии Моргана примкнул еще один пиратский корабль, который побывал в Кампече Вместе с его командой у Моргана было 460 человек, и он считался адмиралом. Когда, наконец, все было готово, он вышел в море без заранее разработанного плана, так как был абсолютно уверен, что добудет своим людям хорошую добычу. Он взял курс к материку и несколько дней спустя подошел к берегу Коста-Рики. Когда местность была точно опознана, Морган решил совершить нападение на испанцев и сообщил об этом своим людям. По его мнению, в первую очередь следовало захватить и разграбить Пуэрто -Бельо. При этом он заметил, что сделать это совсем нетрудно, ведь на берегу никто не догадывается об их прибытии. Ему возразили, что вылазка вряд ли удастся, потому что силы для нее явно в обрез. Но Морган ответил, чем нас меньше, тем больше достанется на каждого. И выслушав это, все немедленно разошлись по своим местам. Чтобы читатель смог составить самое полное представление об этом смелом нападении, рассказу о нем надо предпослать краткое описание Пуэрто бельо Город этот лежит на берегу Коста-Рики, а Коста-Рика по-испански богатый берег, на 10 градусов северной широты, 301 градусе 30 минутах восточной долготы, примерно в 40 милях от залива Дарьей и в 8 милях от гавани Номбре де Дьос. После Гаваны и Картахены этот город, пожалуй, самый значительный из всех городов, заложенных испанским королем в западных Индиях. Он защищен двумя крепостями, которые расположены у самого входа в гавань и могут отразить атаку любого корабля. В них всегда постоянный сильный гарнизон – триста солдат. В городе около четырехсот коренных жителей, кроме того, там живут и купцы, дожидаясь пока нагрузят их корабли. Однако почва в этих местах постоянно выделяет испарения, и поэтому климат не очень-то здоровый. И купцы охотнее живут в Панаме, хотя их склады находятся в пуэрто бели и там работают их служащие. Из Панамы на мулах туда привозят серебро к прибытию испанских галеонов и кораблей, доставляющих негров. Морган хорошо знал эти места. Вечером он подошел к Пуэрто-де-Наос, примерно в 10 милях западнее пуэрто Белью, И той же ночью, держась берега, вышел к Пуэрто-дель-Понтин, лежащему в 4 милях от города. Там он отдал якори и посадил отряд в каноэ и грибные лодки. На берегу Морган оставил только необходимую охрану, нужную лишь для того, чтобы затем ввести корабли в гавань. К полуночи пираты добрались до местечка Эстера-Лонга-Лемос и там высадились. Оттуда они двинулись к первым форпостам города. Их вел англичанин. Который уже бывал в этих местах в плену и знал все дороги. Англичанин пошел вперед, прихватив с собой еще трех или четырех пиратов. Они двигались совершенно бесшумно, тихо сняли часового и доставили его к Моргану. Морган стал допытываться, в какую пору в городе встают и какие силы у защитников. Часовой на эти вопросы ответил. Пираты заставили его пойти во главе отряда и пригрозили, что прирежут его, если выяснится, что он хоть в чем-нибудь соврал. Спустя четверть часа отряд наткнулся на редут. Пираты заняли его не потеряв ни одного человека. Перед штурмом Морган заявил испанцам, что если они не сдадут редута, пощады им не будет. Но испанцы решили сражаться и открыть стрельбу, хотя бы за тем, чтобы их услышали в городе и подняли там тревогу. Редут взяли довольно быстро. Пираты подорвали его вместе со всеми защитниками. Затем пираты отправились прямо к городу. Большинство жителей еще спало, никто его вообразить себе не мог, что пираты отважатся напасть на столь укрепленный город, как Пуэрто-Бельо. Как только пираты вошли в город, Все, кто был на ногах, приняли собирать свое имущество и прятать его в ямах. Испанцы еще надеялись задержать пиратов. Часть из них отправилась к крепости, а другие – к монастырям, беря с собой всех попадавшихся по пути. Губернатор тоже прибыл в крепость и приказал открыть по противнику сильный огонь, однако пираты не медлили. Они осмотрелись и бросились на укрепление, где стояли пушки. Пока испанцы заряжали их, семь или восемь солдат уже пали замертво. Бой длился с раннего утра до полудня.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 Выиграв бой, Морган снова возгорелся отвагой и отправился в город, чтобы взыскать способ для захвата малого форта. Он приказал доставить знатнейших жителей города и прихватить из церковной сокровищницы серебро, золото и разные драгоценности. А затем отдал распоряжение сколотить лестницы, по которым один за другим могли бы подняться сразу четыре человека. Морган приказал группе монахов и женщин отнести лестницы к крепости и прислонить их к стенам. Он уже грозил губернатору, что заставит монахов штурмовать крепость.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 Были и такие, кто не имел вообще никакого добра. Они также умирали под пытками как мученики. Пираты не отпускали никого, и пленники показывали, где спрятано их добро. Между тем, президент Панамы, получив известие о нападении пиратов, стал собирать отряд для освобождения Пуэрто-Бельо. Об этом сказали пиратам пленники. Но пираты не слишком тревожились. Правда, они держались неподалеку от кораблей, и если бы сила оказалась не на их стороне, готовы были тотчас же поджечь город и уйти в море. Спустя 14 дней. Многих стала косить эпидемия, а трупов шло зловоние, кое-кто пострадал от распутства вина и женщин. Большинство раненых пиратов погибло. Погибло много и испанцев, однако не от обжорства, а от голода и горя. Ведь если в былые времена начинали они день чашкой шоколада, то теперь считали за счастье поживиться кусочком хлеба или обрезком ослятины. Между тем, у Моргана все было готово для выхода в море. На корабли погрузили добычу и все припасы. Кроме того, Через пленников Морган сообщил, что требует выкупа за город, иначе он придаст все дома огню и сравняет крепость с землёй. Желая дать возможность испанцам собрать деньги, он отпустил двух человек и потребовал от них, чтобы они ему доставили 100 тысяч реалов. Эти испанцы добрались до президента Панамы и сообщили ему все, что произошло в Пуэрто-Бельо. Президент собрал людей и подошел к окрестностям Пуэрто-Бельо. Пираты, стоящие в дозоре, почуяли, откуда дует ветер, и выбрав момент, когда испанцы были в теснении, Бросили на них хорошо вооруженный отряд в 100 человек. Пираты перебили множество испанцев и вернулись в крепость. Президент Панамы предупредил Моргана, что если он сейчас же не покинет крепость, то испанцы нападут на них и никого не пощадят. Однако Морган не ведал страха и всегда действовал на удачу. Он ответил, что до тех пор не покинет крепость, пока не получит выкупа. Если же он вынужден будет уйти, то сравняет крепость с землей и перебьет всех пленников. Губернатор Панамы никак не мог придумать, как же сломить разбойников. И в конце концов бросил жителей Пуэрто-Бейли на произвол судьбы и приказал своим людям покинуть город. Наконец, горожане собрали деньги и выплатили пиратам 100 тысяч реалов выкупа. Президент Панама чрезвычайно удивился, как это 400 человек без пушек смогли взять, казалось бы, неприступную крепость. Он послал к Моргану человека с просьбой рассказать, каким же образом удалось взять столь сильное укрепление. Морган встретил посланца очень приветливо. Дал ему французское ружье длиной в 4,5 фута. Особые буканерские ружья, которые поставляли Дьеп и Нант. Лучший буконерский порох был из Шербура. Морган встретил посланца очень приветливо. Дал ему французское ружье длиной в 4,5 фута, стреляющее пулями весом 16 штук на фунт, а также патронтаж с 30 зарядами, также французский и прочие принадлежности. Вручив подарки, Морган передал через этого гонца президенту, что дарит ему ружье и что через год или два сам придет в Панаму. Президент в ответ послал Моргану подарок – золотое кольцо со смарагдом. Он поблагодарил Моргана и передал, что с Панамой ему не удастся проделать то же самое, что с пуэрто белью Даже если Моргану удастся подойти к городу. Наконец Морган отбыл, нагрузив корабли провиантом и взяв из Пуэрто-Беллио все необходимое для плавания. Кроме того, он не мог отказать себе в желании кое-что прихватить с собой на память и поднял на берег несколько басов. Бас – небольшая пушка, стреляющая кортечу а все остальные приказал заклепать. Спустя некоторое время Морган подошел к южным островкам близ Кубы и там, по обычаю, уже описанному прежде, разделил всю добычу, а она составила 250 тысяч реалов золотом, драгоценностями и серебряными изделиями, а сверх того взято было много холста, шелков и других товаров. Разделив добычу, Морган вернулся на Ямайку и там его все превозносили и славили, ведь он добыл кучу денег.